Глава тридцать шестая. Когда мы вернулись домой, дочка и родители Марата были уже дома. Стоило Алисе увидеть отца, как она с криками «Папочка пришел!» кинулась к нему. Да, про маму даже и не вспомнила. Усмехнулась я про себя, наблюдая, как эти двое милуются. Дочка, мы с мамой тебе подарок приготовили, начал он. Как только отпустил ребёнка на пол, но только с условием, что ты пообещаешь о нём заботиться. В этот момент Валентина Степановна, стараясь быть незаметной для Алисы, подошла ко мне и сунула в руки мелкого. Я подошла к Марату и передала подарок для Алисы. До этого пушок молчал, а сейчас решил возмутиться, что его передают из рук в руки, как эстафетную палочку. Па Приглушённо произнесла дочь, восхищённо смотря на белый комочек в руках Марата: "Это тебе, моё счастье". Протягивая дочери котёнка, произнёс мой мужчина, довольным взглядом наблюдая за реакцией Алисы: "Малышка взяла пушка, прижала к груди и расплакалась. Милая, не нужно плакать". Марат присел рядом с ней на корточке и принялся её утешать. "Папочка, как же мне не хватало тебя". И бабушки с дедушкой. Я такая счастливая. И мне страшно, что это сон. Я проснусь и всё будет как раньше. Не нужно ничего бояться, милая. Лучше займись мелким. Ты ведь мечтала о нём так долго. Я мечтала о тебе долго, очень, всхлипнула она, Марат прижал её к себе. Пушок, не выдержав давления, заголосил и прервал трогательный момент. Ой! А помнилась Алиса, отстраняясь от отца: "Прости, маленький, мы нечайно". Тот замолчал и посмотрел на неё печальным взглядом. "Не плачь, я буду о тебе заботиться и никогда не брошу, ведь о тебе я тоже мечтала". Она замолчала, пришлось Марату прийти на выручку. Его Пушком зовут, и помни, что ты ему пообещала, ведь слова это не пустой звук. И если уж даёшь слово, то обязанность держать. Поднимаясь в полный рост, принялся за воспитательный процесс отец. "Я знаю, мама так всегда говорит. Я же не хочу быть похожей на трепло бесхребетное, как мужчины". После её ответа все замолчали и дружно уставились на меня, за исключением Алисы. Она с любовью смотрела на мелкого и гладила его по белой шорстке. "Упс. Доченька, А от кого ты услышала слова "трепло безхребетное"? – спрашивает Марат с осуждением, смотря на меня. Так мама говорила и тетя Соня с тетей Людой тоже. Пожала на плечах и не понимая, почему отец хмурился. А что? Ну, спасибо, доченька. Подставила маму с подругами. Хорошо, что только сказала это, иначе даже страшно представить последствия. Марат в гневе непредсказуем. Доченька, мы-то говорили про других мужчин, а наш дедушка и папа совсем не такие, решила я разрядить обстановку. Я знаю, тётя Соня говорила, что у меня папа красавец, и мужчина хоть куда. Молодец, родная, реабилитировала нас, выдохнула я, но когда она продолжила, я чуть не рассмеялась в голос. Только я не поняла, куда Замялась я, не зная, как объяснить ей это выражение. Внученька, тётя Соня имела в виду, что с ними выйти в люди не стыдно. Почему должно быть стыдно? Она внимательно посмотрела поочерёдно на нас всех, ожидая ответа. Понимаешь, продолжила бабушка, есть люди, которые вести себя не умеют. А теперь поняла, это как Ваня, он вечно грязный. И она посмотрела на нас и уже шепотом продолжила: не хорошими словами ругается, вот. Совершенно верно, ответил Марат, все еще со суждением смотря на меня. Я поняла, что вечером меня ждет лекция, что можно, а что нельзя говорить при дочери. Нужно отдать должное Марату. Он никогда не позволяет грубых высказываний при ребёнке. Прикинула, чем его можно отвлечь и тут же вспомнила: у меня уже закончились женские дни. Так что выход найден. Пока я размышляла, Марат и его отец направились в зал, а мы остались в холле. Нужно поговорить, направляясь к кабинету моего мужа, произнесла мама Джигита. Сейчас она мне лекцию читать начнёт. в присутствии дочки и домработницы приготовилась держать оборону, но все пошло не так, как я ожидала. Бабушка села на диван и подозвала к себе внучку. Алиса, о чем разговаривает твоя мама и ее подруги, нельзя говорить папе. У меня челюсть отвисла от удивления. Почему? искренне удивился ребенок. Понимаешь, иногда в эмоциональном порыве Мы можем наговорить лишнего, а потом пожалеть о сказанном. Вот представь, что бы случилось, если бы мама поняла свою оплошность и изменила мнение, а ты папе рассказала о ранее сказанных ею словах. Они могут поругаться. Сделала правильный вывод, моя девочка. Вот именно, нужно всегда думать о том, что говоришь и какие последствия за этим могут последовать. Мамочка, я тебя подвела? обернулась ко мне кроха. Прости. Ну, вначале, да, но потом исправила свою оплошность. Я подошла к ней и приобняла. Понимаю, что бабушка делает правильно, хоть мне и жаль ребёнка. Вы на меня сердитесь, да? Нет, милая, тепло улыбнулась мама Марата. Мы просто объяснили тебе о последствиях необдумно сказанных слов. Ребёнок успокоился, и Валентина Степановна увела её, чтобы рассказать, как нужно ухаживать за мелким. Мы с мамой Марата остались вдвоём. Ну вы девки даёте, как можно при ребёнке такие вещи говорить? А она же в любой момент может сдать вас любимому папочке. А Марат у нас мужчина горячих кровей, вспыхивает от любой мелочи. Я не думала тогда, что буду жить с ним. Наделась сбежать от него. От моего сына сбежать? рассмеялась она. А ты наивная. Это я сейчас понимаю, а тогда думала, что смогу его обыграть. Юль, я вот что тебе скажу. Не старайся переиграть моего сына. Это бесполезная трата времени, сил и нервов. И если хочешь его немного приструнить, то используй ласку. Перед этим оружием он бессилен. Догадалась уже. Села рядом со свекровью, думая, как бы её попросить о помощи. Юль, говори, что тебя угнетает. Вижу уже, сидишь и мучаешься, не знаешь, с чего начать. Нам с подругами нужно сим-карты новые купить. Эти гады нас прослушивают, выпалила я на одном дыхании. И мой тоже. Продолжая улыбаться, поинтересовалась она: "Хотя о чём я спрашиваю, уверена, что мой тоже этим грешит. Как я поняла, на твоих подруг шалопаи наши тоже открыли охоту. И откуда ты узнала об этих проделках? Ведь если они что-то делают, то комар носа не подточит". Ну, занялась я, а затем рассказала ей о своём приключении в шкафу. Свекровь смеялась долго, пробрала бедную до слёз. Прям шпионские страсти тут у вас. Что-то мне подсказывает, мальчики настроены серьёзно. Не помню случая, чтобы они охоту на женщин открывали. А, нужно срочно Любе позвонить, маме Кирилла, порадовать её, а то она уже отчаялась. Потирая ладони, начала Светлана Николаевна, но я тут же её перебила. Не нужно никому звонить. Соня не хочет с ним никаких дел иметь. Юль А кто её спрашивать будет? Я, например, Кирилла хорошо знаю. Если он чего-то захочет, то обязательно добьётся. Так что мой совет: пусть твои подруги фасон свадебного платья выбирают. И всё же не стоит беспокоить его маму. Вдруг это его временная блажь. Не думаю, что это блажь. Поверь моему опыту. Если закоренелые холостяки устроили охоту, То свою добычу они уже не упустят. Может пронесёт? Дочка, проносит только от несвежих продуктов. Но ведь есть способ остудить их пыл. А зачем? Мужчины хорошие, таких мужей днём с огнём не найдёшь. Я хотела возмутиться, но её следующие слова меня немного успокоили. Но я вам помогу. Они должны изрядно попотеть. чтобы добиться свою женщину. И пока Любе звонить не буду, а то узнай она об увлечении сына, перейдёт к активным действиям. Тогда твоей подруге будет несладко. С одной стороны будет Кирилл давить, а с другой его мама. Поверь, перед таким напором никто не устоит. Ну хоть на этом спасибо. Всегда, пожалуйста.